96 в поисках поглощающей души лампы. Увидев старого друга, Бянсюй опешил, но его настроение быстро ухудшилось. Его борода и волосы посидели, но этот человек, казалось, был в самом расцвете сил. Внешне они разительно отличались друг от друга, как небо и земля. Жизнь заклинателя в несколько раз превосходила жизнь смертного. Вечная молодость и красота казались благословением, но у всего в этом мире есть другая, более жестокая сторона. Они могли опозорить себя, могли прослыть трусами и бедняками, но они никому не смели показывать свою старость. Потому что старость для заклинателя — это не естественный процесс, а доказательство того, что они не предназначены для Дао. Бенюй отказывался признавать, что завидует этому человеку, но в глубине его души скреблось нечто нехорошее. Ни слова не говоря, он лишь коротко кивнул зацли. Толпа внизу загласила. ходили слухи, что владыка горы Байху был серьезно ранен, пытаясь искоренить зло и долгие годы провел в уединении. Все дела горы Байху были переданы старейшине а он сам отправился бороться за свою жизнь. Казалось, этот человек должен был напоминать потухшую лампу, но, вопреки ожиданиям, он выглядел весьма оживленным. Цзэй Цэн Ли посмотрел на сидевшего на верхушке дерева Чэн и улыбнулся ему. Затем он издали поздоровался с Тан и сказал. «Господа, все те, кто испытывает ненависть к этому человеку, прошу задумайтесь». Что хорошего в том, чтобы сразу уничтожить его изначальный дух? От потерянной головы останется шрам, только и всего. Никакой боли. Вы согласны со мной? Если у меня есть смертельный враг, я должен приложить все усилия, чтобы он прожил долгую жизнь, каждый день который будет наполнен болью и унижением. Стоило ему только произнести эти слова, как в лицо ему ударило невероятное зловоние. Хань Юань, похоже, хотел обругать этого человека, но он был так зол, что не нашел ни одного подходящего слова. Внезапное появление владыки горы Байху было тем, чего никто не ожидал. Даже Танжэнь не сразу понял его намерение. Он тихо сказал. «Слова владыки не лишены смысла, но Хань Джэнь Джэнь слишком силен. Если вы хотите запереть его, вам нужно найти подходящее место». Кто-то из присутствующих не удержался и спросил. тан джень и что это за подходящее место?» Тан-Джень повернулся в сторону вопрошающего и приветственно сложил руки, ответив. «Дела именитых кланов слишком сложны. Боюсь это не мне решать. Думаю, у вас достаточно энергии. Мне же попросту не хватит на это сил». В прошлом месяце, когда была сломана печать перерождения, Неужели вас не впечатлило мастерство главы яня Конечно, впечатлило. Даже слишком сильно впечатлило. Сколько заклинателей меча могут совершенствовать изначальный дух? А сколько заклинателей меча могут достичь божественного царства? По моему скромному мнению, гора Фуяу вполне подходящее место, с улыбкой сказал Танжейн. Едва он закончил говорить, как Цзэй Цзэн Ли до того казалось не имевшей четкой позиции, внезапно прервал его и сказал. «Не думаю, что это верное решение». Танжэнь чуть скинул брови. Цзэй Цзэн Ли шагнул вперед, снова взглянул на Чэн Тянь и продолжил. «Клан Фуяо — это клан Хань Даже если глава Янь — человек высоких моральных принципов и не гонится за личной выгодой, разве это не навлечет на них лишнее подозрение?» Это было бы неправильно. Очень неправильно. Не так ли, Чинь-Тянь Сяо чинь смутно ощущал, как в толпе поднимаются темные волны, но он никак не мог понять, как же на самом деле обстоят дела, потому не приронил ни слова. Вдруг кто-то сказал ему на ухо. — Откуда ты его знаешь? Откуда ты знаешь этого проходимца? чинь обернулся и увидел своего душесюна. Сперва Дашисюн проигнорировал место, отведенное ему публикой, и тут же побежал строить горчичное зернышко. А теперь в этом горчичном зернышке больше не было нужды. Глава клана вмиг оказался перед деревом и с легкостью забрался на него, будто обезьяна. Чинь-Тянь ошеломленно уставился на юношу. Откуда он знает этого проходимца? «У меня есть предложение». Цзэйцэнли медленно подошел к Танжэню и тут же перевел взгляд на Ханюаня. Ханюань Хан чувствовал, что этот человек смотрел на него с каким-то странным сожалением, ему даже показалось, как по коже пробежали мурашки. Некоторое время назад я путешествовал по миру, вместе со своими учениками, и я видел, как сильно народ Шу страдает от темных заклинателей, но большинство из этих темных заклинателей были настоящими слабаками, Нам не составило бы труда справиться с ними, но их было так много, что везде, где они появлялись, воцарялся хаос. И... Дзи взмахнул рукавом, и из складок его одежды вылетела серая тень. Это оказалась маленькая девочка. Она была настолько влеклой, что ее почти невозможно было рассмотреть. Ее силуэт колыхался на ветру, и во взгляде читалось невыразимое обиды и негодование «Призрачная тень?» — спросил я джимин Руины массива десяти сторон наполнились голосами. Тан-Джень выглядел так, будто ему отвесили априоху. Похоже, это напомнило ему о тех днях, когда он сам был призраком. Мужчина отступил на пару шагов назад. «Неплохо», — сказал Цзи Цин Ли. «Я пришел сюда, чтобы показать вам». Утерянная сотню лет назад поглощающая души лампа вновь объявилась. Эти слова стали причиной сильнейших волнений. Толпа зашумела. Более ста лет назад в мире появилась поглощающая души лампа и тут же стала причиной бесчисленного количества убийств. Хозяин лампы, Дзяньпен, был известен своим темным прошлым. На какое-то время это привлекло к нему внимание всех темных заклинателей По слухам, именно он был тем, кто по праву претендовал на титул Бэймина. Но потом в мире появился демонический дракон. Он принял за собой хаос и сделал то, чего не могли сделать другие. Призрачный путь оказался бесполезным. Я встретил его возле горы Минмин. В тот день я по неосторожности позволил ему сбежать. «Неужели у него действительно есть поглощающая души лампа?» — тихо сказал Чунь-Тянь. Янь-Джиньмин крепко схватил его за талию и прошептал. «Почему ты не рассказал мне?» — Тогда ты так прицепился ко мне, что я забыл, — пробормотал чин -тянь. Янь Джеймин сердито посмотрел на юношу. К его сожалению, чин остался совершенно спокойным, и пламя в его душе тут же погасло. Взгляд главы Яни невольно смягчился, и он собственноручно заставил чин отвернуться. — Не смотри на меня, смотри туда. Лужа, на которую никто не обращал никакого внимания, Внезапно сказала, «Шесюны, вообще-то здесь еще кое-кто есть». Дянь Джеймин отвлекся и строго посмотрел на девушку. Получив в ответ молчаливую угрозу, Лужа грустно отвернула свою птичью голову. «Ой, нет-нет, ничего страшного, этот кто-то совсем слепой». Тем временем Цзэй Цэн перекинулся с остальными парой коротких фраз. Затем он вновь повернулся к Хань Юань и сказал, В конце концов, Хань Хан много лет бродил среди кошмарных путников. Он хорошо понимает смысл темного пути. Почему бы тебе не протянуть нам руку помощи? Хань Хан с усмешкой посмотрел на него. Вдруг до их ушей донесся голос Танжэни. Поглощающая души лампы не появлялась в мире вот уже сотню лет. То, что вы смогли обнаружить один-единственный призрак, еще ничего не значит, если верить словам владыки, Разве это не значит, что нам придется отпустить демонического дракона в Нанзян? Владыка, чтобы выследить демонического дракона, представители разных кланов ввязались в крупные неприятности. Они многое потеряли. Если вы хотите, чтобы тигр вернулся на гору, другие могут с вами не согласиться. Примечание. Отпускать тигра в горы. Образно, в значении отпустить злодея на свободу. К сожалению... Он так и не понял, что именно имел в виду Цзэ Цэн Ли, и эта ошибка казалась вполне разумной. лужи тихо сказала. — Третий шисюн, я ничего не понимаю. Учитель Тан хочет защитить четвертого шисюна или нет? чинь погладил ее по голове, но ничего не ответил. Однако и он, и Янь-Джин Мин все прекрасно слышали. Тан-Джэнь пытался защитить Хань-Юаня, но он отказывался отпускать его обратно в нан -зян. «Почему?» «Как небрежно! Неужели Тан-Джэнь-Джэнь уже обо всем забыл? Твой круг Багуа полон кровавых клятв, разве нет? Если ты смог создать один, сможешь создать и второй. Тогда не только демонический дракон, но и мы. Глава Яни и все остальные собрались здесь, чтобы обсудить текущее положение дел. Месяц назад Тан-Джэнь-Джэнь заключил с вами соглашение. Хан-Юань давно мог бы сбежать. Но он спокойно сидел здесь все это время, ожидая, когда господа примут решение. «Не мог бы ты объяснить, как же действует это кровавая клятва?» — с улыбкой сказал Цзин Цзан Ли. Танжень тут же подавил все свои эмоции и застыл словно деревянный. «Или же ты хочешь пойти и лицом к лицу встретиться с поглощающей души лампой и тысячами заключенных в ней призраков? Демоны лишились своих сил, но не лишились навыков, «Ты хочешь уничтожить это отродье или нет?» Вдруг в разговор вмешался бяньсюй Он спросил. «Так как, ты говоришь, можно вернуть этот кровавый долг?» Его слова звучали бесцеремонно, почти требовательно. Вокруг тут же уцарилась тишина. Цзэй Цан Ли немного помолчал и медленно произнес. «Брат Бянь, погибшие не смогут вернуться к жизни. В противном случае их душа охватит безумие». Это нисколько не способствует самосовершенствованию. Ты должен это понимать. Бянсью вздрогнул и скривился, будто его ударили ножом. Вдруг стоявший на платформе Хан Юань рассмеялся и сказал. «Можно заплатить жизнью за жизнь». Услышав его речи, Тан прищурился и посмотрел на юношу. Ханюань, заклинатель должен быть осторожен в своих словах и поступках. Сказанного обратно не вернешь». Если хочешь покинуть это место, ты должен хорошенько подумать об этом. Но слова, сказанные Ханюанем, не были искренними. Это была провокация ради сиюминутного удовольствия. Тан Джей не стоило предупреждать его об этом. Внутренний демон Ханюаня постоянно страдал от чужих манипуляций. "И эти слова сильно ему не понравились", спросил его сейчас Тан Джей, и он действительно мог бы поклясться заплатить жизнью за жизнь. Сердце Чиньтяня забилось быстрее. Он не хотел ни в чем подозревать Танжэня, но сейчас юноша чувствовал себя крайне странно. ш, -ш все в порядке, смотри», — раздался поблизости голос Янь-Жельмина. Прежде чем он успел договорить, Хань-Юань очертил в воздухе печать кровавой клятвы. Он собирался было что-то сказать, но его выражение лица внезапно изменилось. Все его тело, казалось, застыло на месте. Юноша открыл был рот, но не смог произнести ни слова. Чинчань сфокусировал изначальный дух в глазах и увидел, что тело Хань Юаня было окутано плотной водяной пленкой. Он сразу же вспомнил тот амулет от воды, бусину, которую Дашисюн попросил его передать. Конечно же, когда Хань Юань оказался заперт на руинах массива десяти сторон, Дашисюн искренне пожелал, чтобы ветер и дождь каждый день падали ему на голову. С чего бы ему вдруг быть таким добряком и дарить ему амулет от воды? Ян тихо продолжил. Эта бусина сможет уберечь его от клятв. Если подержишь ее у себя хотя бы час, три дня не сможешь давать никаких обещаний. Боюсь, теперь ему будет трудно нести чушь. Эта странная и бесполезная вещица оказалась шедевром Ли Юня. нахмурился и пробормотал себе под нос. Что случилось с Танженем? Выпил не то лекарство? После недолгого перерыва Дзи Цан наконец воспользовался случаем и обратился к Бян -сюю. «Ваш зал Сюан стоит на ледяных равнинах Крайнего Севера. Это в 108 тысячах ли от Конечно же, вам не о чем беспокоиться. Но кто мне скажет, собирается ли зал Сюан разделить ответственность за хаос в центральных равнинах? Примечание. Сто восемь тысяч ли. Образно, в значении очень далеко. С этими словами он поднял руку и указал на зависшую в воздухе серую тень. Почувствовав его силу, призрак так разволновался, что тут же подался вперед. Несколько стоявших поблизости заклинателей в спешке повскакивали со своих мест, желая во что бы то ни стало увернуться. Этот старик с горы Байху Либо попросту не желал показывать всем свое настоящее лицо, либо был очень хитер. Однако здесь не было никого, кто осмелился бы сказать ему об этом в лицо. Он все еще был одним из четырех святых. Вот что я вам скажу. Условия кровавой клятвы таковы. Во-первых, демонический дракон должен сделать все возможное, чтобы схватить всех темных заклинателей, что бесчинствуют на центральных равнинах. И отыскать поглощающую души лампу. В противном случае он получит воздаяние в десятикратном размере. Во-вторых, когда поглощающая души лампы будет найдена, демоническому дракону запрещено возвращаться в Нанзян. За всю свою жизнь он и полшага не ступит в эти земли, иначе его ждет десятикратное воздаяние. В-третьих, поскольку демонический дракон отбывает наказание, Он каждый день в течение последующих 500 лет будет получать удары плетью. Если не скончается раньше, конечно же. В противном случае он получит десятикратное воздаяние. В-четвертых, демонический дракон перестанет без разбора убивать невинных людей. Он не будет совершенствовать духовное оружие, не возьмет учеников и не станет наставлять других. Иначе его постигнет небесное бедствие. «Его смерть будет мучительной», — сказал Цзэй Ли. Закончив, он взмахнул рукой, и круг Бугуа, ставший свидетелем Кровавой Клятвы, опустился прямо в его ладонь. Цзэй с улыбкой огляделся по сторонам и произнес. «Вот мое обещание. Демонический дракон остается во власти клана Фуяо. Я вынужден попросить главу Яня поклясться вместе со мной. Если кто-то в будущем проявит к нему снисхождение, — Его клан падет и будет уничтожен. Господа, у вас ведь нет никаких возражений, верно? Никто из присутствующих не осмеялся ему возразить. Слова «десятикратное воздаяние» и «небесное бедствие» внушали им страх. С кончика пальца Цзэй Цанли упала алая капля и мгновенно впиталась в круг. Сразу после этого он вытянул руку и послал артефакт прямо к дереву. Все присутствующие затаили дыхание, наблюдая, как он кружит вокруг большой фермианы. Вдруг из зелени показалась чья-то рука и ловко схватила его. ян джи скрывавшийся под пологом ветвей, отодвинул их и внимательно посмотрел на Цзэ Цан Ли. Еще одна капля крови упала на кровавый круг. Клан Фу-Яу принес свою клятву. Увидев круг Бэгуа, летящий к Ханью-Аню, Танжэнь собирался было протянуть руку и остановить его. — Глава Янь, давайте все хорошенько обдумаем. Но не успел он договорить, как круг богуа уже миновал юношу. В тот самый момент, когда клан Фуяо поклялся на крови, на коже Хань Юаня появилась метка. Хань Юаня шаломленно посмотрел на нее. — Это же... За все это время Дашисюн ни разу не попытался изгнать его из клана. Он все еще был человеком клана Фуяо. В этот момент Ханьюань не испытал ни капли возмущения от того, что его заставили поклясться. Он поднял глаза и посмотрел на сидевшего на ветке дерева Яджиньмина. Губы Ханьюани слегка дрожали. Он не мог произнести ни слова. Лицо Танжани изменилось. Кровавая клятва была принесена. чинь тихо вздохнул. В его сердце вдруг образовалась пустота. Личная неприязнь Хань Юаня привела к тому, что множество людей оказались втянуты в пучину бед и страданий. Нельзя было просто закрыть на это глаза и сделать вид, что ничего не произошло. Если он оступится, ему придется заплатить огромную цену, и никто больше не сможет его защитить. В противном случае мир больше не будет стоять в стороне не говоря уже о множестве несогласных и вражеских ростовщиках. Оставить его в живых, чтобы он искупил свои грехи, значит открыть сети с одной стороны. Неважно, будет ли он заперт на горе Фуяо или останется охранять Нанзян, это было меньшее из зол. Примечание. Открыть сети с одной стороны. Образно, в значении допускать послабления законов, относиться снисходительно. Гора Фуяо и гора Байху вынесли свой вердикт. Остальным больше нечего было добавить. Один за другим представители оставшихся кланов выходили вперед и тоже добавляли свои клятвы. Когда солнце село, вопрос был решен. Толпа постепенно начала расходиться. Цзэцэнли оставил своих учеников в стороне и подошел к Чэньтяню. Глядя на юношу сверху вниз, он произнес — Давно не виделись. Ты добился больших успехов. Учитель дзы Цзи, Цзи Цзанли улыбнулся и продолжил. Мое имя вовсе не Цзи Цзанли. В этот раз я просто дразнил тебя. Надеюсь, ты не винишь меня в том, что я запер в его шиде. Настоящим именем владыки горы байху был Ишан Вайнянь. И всем вокруг, кроме Чинтяни, которому никогда не было дела до посторонних, это было известно чинь слегка опустил голову. — Как я смею. Владыка Шан посмотрел на него и снова улыбнулся. — Всегда найдется тот, кто захочет порыбачить в мутной воде. Если дела плохи, найдется тот, кто захочет всем об этом рассказать. Боюсь, скоро все изменится. Тебе следует быть осторожнее. С этими словами он посмотрел на свою руку, найдя то место, где совсем недавно виднелся знак кровавой клятвы и лукаво добавил. Но к нам, старикам, это не имеет никакого отношения. Чинтянь был ошеломлен. Но Шанванянь вдруг показала ему Толику уже знакомого безумия. Он пропел. — После смерти мне будет поливать на потоп, как бы страшен он ни был. Шанванянь резко шагнул вперед и едва не налетел на Чинтяня. Ловко схватив юношу за грудки, он пристально посмотрел на него. Глаза старика напоминали два темных колодца. Его сознание медленно вошло в лоб Чинь-Тяня. Чин услышал его голос в своей голове. Шан вань произнес. — Я слышал, что Цян-Кунь, некогда замаскированный под камень сосредоточения души, долгие годы скитался по миру. — Никто не должен об этом узнать. Понятия не имею, почему все это рухнуло на твои плечи. Но теперь это твоя судьба. Не дай никому узнать, что Цанкунь в твоих руках. Запомни это. примечание Цань и Кунь. Две противоположные гексограммы и дзина. Небо и земля. Инь и Ян. Мужское и женское начало. Источник всех перемен. Все это показалось юноше слишком подозрительным. Вдруг, словно из ниоткуда, появилась чья-то рука. Рука мягко оттолкнула Шэн Ванняня и потянула Чэн за пояс. Янь Жимин, как ни в чем не бывало, расправил свои рукава и безразлично произнес. — Добрый господин, пожалуйста, следите за своим поведением. Чэн молчал. То есть то странное ухо на тыльной стороне его ладони действительно могло слушать небо и землю? Чэн нахмурился. Он никому не рассказывал об этом, но однажды обмолвился парой слов в разговоре с Танженем. Стоит ли ему сомневаться в нем? У Чинтяня было мало друзей, и Танжень был одним из них. При мысли о старом товарище Чинтяня ощутил, как ему на грудь рухнули комья холодной липкой грязи. Ему стало трудно дышать. — Владыка, подождите, — попросил Чинтянь. Но именно в этот момент, когда он хотел было спросить, что значит слушать небо и землю, шан ван отступил на два шага назад, приложил паец к губам и жестом приказал ему «Молчи!». Сразу после этого старый безумец указал на свои глаза, затем на уши и, наконец, на рот. Он трижды покачал головой «Не смотри, не слушай, не говори!». Закончив, он странно улыбнулся и склонил голову а после развернулся, заложил руки за спину и шагнул прямо к Хан Юаню. — Хань, Сяою, ты можешь покинуть массив десяти сторон. Сегодня я без приглашения последую за вами на гору Фуяо. Надеюсь, там я смогу обрести приют. Через пару дней мы с тобой отправимся в Шу, и ты вернешься в Нанзян. Ну-ну, не стоит делать такое лицо. Все это началось из-за тебя. Тебе это исправлять. Таков закон. Примечание. Закон Нева и принцип Земли. Образно. В значении непреложная истина. Брови Янджиньмина едва не сползли с лица. Он пробормотал. Незваный гость? Разве я давал на это согласие? Ответом на его вопрос был смех шанваняня няня Янджиньмин выпрямил спину, бросил короткий взгляд на обеспокоенного Чинтяня и растерянную лужу а после схватил Чинь-Тянь за запястье и потянул за собой. — Идем. Лужа тут же последовала за ними. Она казалась такой очаровательной и счастливой. — Да, Ши-Сюн, четвертый Ши сюн тоже может пойти домой. янь джинь был слишком ленив, чтобы обращать на нее внимание. Он тихо спросил Чинь-Тянь. — Какое отношение ко всему этому имеет Тан-Жень? — Сяо Цань, он ничего тебе не говорил? Чэнь-Тянь нахмурился и тут же почувствовал себя неуютно. «Он сказал мне, что хочет спасти хань и запереть его на горе Фуяо». «Разве это плохо?» — осведомилась Лужа. «Ну и чушь! Он не это хотел тебе сказать!» — бросил Янь-Джиньмин. «Ты что, не слышал его? Он имел в виду, если этот человек не сможет остаться на горе Фуяо, просто убейте его в избежание!» Рука Чинтяни скользнула по ножнам Шуанчжэня. До самого последнего момента, пока происходящее не стало слишком очевидным, он готов был простить Танчжэне все, что тот пытался скрыть. Он не желал в нем сомневаться. Дружба благородных людей была хрупка, но им нужно было хоть немного доверять друг другу. Однако теперь Чинтянь вынужден был признать, что Дашисюн оказался прав. Они хотят отыскать поглощающую души лампу. Я пойду с ними, сказал Чинтянь. Я тоже пойду, воскликнула Лужа. Ни в коем случае, решительно возразил Ян Джинмин. Стоит тебе только покинуть дом, как с тобой тут же случается какое-нибудь несчастье. А ты, он взглянул на Лужу и не выругался. Закрой свой клюв и иди за мной. Что еще мог сказать Чинтянь? янь попросту прервал его взмахом руки. «Завтра я сам поговорю с лады и Шаном и постараюсь как следует оценить ситуацию. Действительно ли этот старик один из четырех святых? Как такое возможно? Он ведь сумасшедший!» да Дашисюн умело находил недостатки в других и мог без труда разгадать их суть. В ту ночь чин не спал. Избавившись от Янь-Джимина, он просто медитировал в павильоне Цин-Ань, Вдруг Чинтянь что-то почувствовал, будто что-то вот-вот должно было произойти. Внезапно двери во внутренний двор павильона Цинань распахнулись. Чинтянь открыл глаза. Перед ним стояли Льюнь и Лужа. — Где то Шисюн? — Что? — пробормотал Чинтянь. — Владыка горы Байху мертв!